Там на мгновение блеснула зеленоватая вспышка, а потом каменная колонна покачнулась, но устояла. Зато в мою сторону полетел сгусток бледно-голубого сияния, от которого замелю разило опасностью. Жить мне захотелось, и очень сильно. Так что почти до хруста, вывернув крылья, я все же ушел с пути этого выброса и снова запустил в него боевым заклинанием. На этот раз это были дыхание ночи и гнев, Верхнюю треть столба словно разорвало изнутри. И теперь мне пришлось уклоняться не только от ответных ударов, но и от летящих осколков. Причем непонятно, что считать более опасным. Снова удар, ответ и пляска в воздухе. Мне уже стало казаться, будто этот кусок камня живой и так и норовит сбить меня или осколком размером с хороший валун, или какой-то выплевываемой им гадостью. Ша! Мы еще посмотрим, кто кого. Прогретый за день воздух поддерживал меня, но оказался неудобен для быстрого маневрирования, поскольку постоянно пытался вытолкнуть меня наверх. Приходилось почти прижимать крылья к телу, чтобы все же сменить высоту или со всей силы бить ими, уходя от очередного снаряда. Бешеная пляска продолжалась недолго, но мне показалось, что вечность, во всяком случае даже с изрядно увеличившимся резервом, Я чувствовал себя выжатым до последнего предела. Где-то на середине схватки напиравшие на стену люди остановились, но глаз не раскрыли. Мне все же повезло расколотить этот гадский обелиск в мелкий щебень. Правда, я не рассчитал последний удар, исчерпав на него всю силу, в результате чего не смог увернуться от последнего массивного осколка. Земля встретила меня болью и огненной вспышкой перед глазами. Из-за спины раздался глухой мерзкий треск, вскинутую в попытке защититься руку обожгло болью, и ночь приняла меня в свои ласковые объятия. Мне было хорошо и спокойно, боли не чувствовалось, все тело наполняло странная легкость, а вокруг глубилась темнота. Но не та опасная, холодная, бездушная мягкая бархатная ночь Ласково глядящая на меня глазами гвоздиков звезд, понимающе улыбалась полоской новорожденного месяца. Отсюда уходить совсем не хотелось. Создавалось впечатление, словно лежишь на огромнейшей пуховой перине, которая ласково качает тебя. Мама, непроизвольно вырвавшееся слово, тихим шелестом расстояла в темноте. Пространство вздрогнуло и мягко обняло. Будто действительно материнские руки приняли, защищая от неприятностей окружающего мира. Спи. Теплый ветерок коснулся щеки легким поцелуем. Тревоги стали мелкими и незначительными, а глаза закрылись сами собой. Откуда-то я знал, что могу спать спокойно. Никаких незваных гостей и чужих воспоминаний не будет. Спасибо. Грум. То ли вздох, то ли зевок то сдавленное рычание. Хотя я и выспался, но просыпаться было настолько лень, что я как можно дольше отодвигал момент, когда все же придется открыть глаза. И вот он настал. Не скажу, чтобы был ему рад, но спать надоело. Захотелось потянуться всем телом, однако первое же движение отозвалось ноющей болью, прокатившейся волной и с голом ударившей в голову. ой больно-то как!» Пришлось ждать, пока полегчает, загусев для надежности губу. А то комментарии этого процесса даже на старотемном были бы исключительно из разряда, не дозволенных для произношения в людном месте. Когда же я смог думать о чем-то еще, кроме фонетики и грамматики древних языков, то осторожно приоткрыл глаза. Свет резанул, заставив еще раз поморщиться, и только после этого зрение решило вернуться на родину. Оказывается, я лежал в крытой повозке на охапке сена, и, судя по покачиванию, мы куда-то ехали. Кроме того, совестившееся зрение покорно продемонстрировал того самого зверька, которого купили на ярмарке. Он сидел на моей груди и чистил мордочку. О, видимо, Шамид окончательно уверовал, что это заколдованный человек, и решил выпустить его из клетки. Вот будет ему счастье, когда это... Не знаю кто, сбежит от него к Маргуловой бабушке. «Привет!» – не то прошептал, не то прохрепел я. Зверь удивленно уставился на меня. «Ой, можно подумать, привидение увидел!» «Кстати, тебя как звать? Мелочь махнатая!» – поинтересовался я, вопросительно выгибая бровь. Конечно, зверек не ответит, но все-таки... Меховой комок на груди застыл, озадаченно потряс головой, Подозрительно посмотрел на меня и внезапно зацокал. Т-т-т-т-т. -э. Ну, ладно, будем звать тебя Т. Криво ухмыльнулся я, протянул руку, собираясь погладить его по голове, но тот вдруг шарахнулся в сторону. Это Т. -т, -т, -т, -т не хочешь, но ну не надо. Я закрыл глаза и задумался, не обращая внимания на топтавшегося на моей груди Т. Пункт номер раз. Похоже, я все же получил помощь от ночи. Но вот странно, почему это совсем не ощущалось? Ведь опыт обращения уже есть. Правда, не напрямую к ночи, но свои ощущения от этого помню прекрасно. Тут же, где сел называется, там и встал. Но вот это нечто, в которое превратились боевые заклинания, меня впечатлило, даже испугало. Все равно, что с плетью тьмы за тараканами гонятся. Нет, насекомых ты, конечно, изведешь, но и без дома останешься. Кроме того, я не помню, чтобы мне оставили условия, если это можно так назвать. Словно сделали подарок, но как бы цена за подобный дар не оказалась выше благ от его применения. Пункт номер два. Что с людьми? Насколько память мне не изменяет, они застыли ровными рядами на месте стены, так и простояв весь бой. Что произошло потом? Мне как-то из-за прилетевшего камешка видно не было. Но если судить по движению и доносившемуся сквозь пологгулу, караван цел и невредим, наверное. И пункт номер три, самый для меня болезненный. Что со мной? Последнее, что помню, как меня припечатало солидным таким камушком размером с валун. Теперь же почти все тело было перетянуто бинтами, Единственной свободной конечностью, судя по ощущениям, была левая рука. Ньдя. Зверяку тем надоело, что на него не обращают внимания, и он отчаянно вереща принялся исполнять на мне саккару. В ответ на его вопли откинулся полог и в мое убежище заглянул встревоженный рин. Он удивленно посмотрел на скачущего мохнатика, перевел взгляд на ехидно скалящегося меня, пару раз моргнул, И, явно подражает Т, заорал. «Он пришел в себя!» Тут же количество гостей резко увеличилось, в результате чего мне наступили на ногу, чуть не задушили и едва не оторвали ухо. И все это под единый, слаженный и радостный вопль. «Ты жив!» Кажется, они хотели исправить данную божественную несправедливость. Иначе их просто не поним... «Ай, рука! Юк!» Когда страсти немного поутихли, и народ чинно расселся вокруг меня, начался разговор. И, естественно, с вопросов. «Ди, что там произошло?» Возбужденно, блестя глазами, пристал ко мне Рин. «Странно, а с чего это он меня так пристально разглядывает?» «Братец, а что ты на меня уставился?» Тут же решил уточнить я. «Пусть не думают, вот-то только они тут вопросы задавать могут». Эльф смутился, немного покраснел и честно признался. Никогда еще не видел властелинов вблизи. «Кого?» Я испуганно вскинул руку к лицу, со страхом уставившись на длинные острые когти и черную чешую, покрывающую ее. «Опаньки! Приехали!» называется. «А почему меня назад не выкинула?» «Дурак!» Прорезался в голове гневный вопль дедушки. «Идиот! Ты же всю свою ауру задействовал! Какая трансформация!» И добавил издевательски. «Пока не восстановишься, так и ходи. Впредь думать будешь, что делаешь». «Ух ты ж! Мало мне было счастья, так вот еще!» «Ди, что с тобой?» Подалась вперед Эллиниэль. «Понятия не имею, как она различает у меня эмоции». «Хотя она же страж!» «Да, удар по голове бесследно не проходит!» «Да вот!» — отрешенно протянул я. «Назад обернуться не могу!» «И надолго это!» — Шем мотнул головой, оставляя мне самому догадываться, что он имел в виду. «Пока не восстановлю ауру!» — мрачно ответил я, прикидывая, сколько же времени придется сидеть в повозке. Рин рванулся ко мне, и вцепился в воротник рубахи, гневно шипя. «Ты совсем идиот такое творить! А если б ты не выдержал?» Судя по всему, эльф едва-едва сдерживался, чтобы не заорать. «Да я вообще не знал!» – гневно вскинулся я, чтобы через секунду опасть и выгнуться от боли. Таркмархар забыл совсем. «Терпи!» – хмуро отозвался где-то в глубине дар. «Пока не восстановишь ауру!» Ни о какой регенерации и речи быть не может. «А если жестами?» – невольно проскочила у меня мысль, после чего дед поперхнулся, раскашлялся и пробормотал что-то о моей неисправимости и разных железяках. «Прости!» – тихо прошептал длинноухий родственничек, когда я все же открыл глаза. «И еще тебе нельзя двигаться, по крайней мере, пока, и волноваться!» «Угу! Он бы это еще позже сказал!» А продвигаться я уж догадался. Ощущения не самые приятные. Повторять не тянет. Ты есть хочешь? Заботливо поинтересовался Шем. Искосив глаза на полог, прикрывавший вход, нерешительно добавил. Там к тебе этот торговец на прием просится. Какой торговец? Удивленно вскидываю брови, поскольку больше ничем безболезненно шевелить не могу. Да тот, что нам зверька продал, мотнул головой оборотень. Эльфийка, не слушая нашего разговора, уже что-то готовила в неглубокой миске. Рин пытался незаметно пощупать мой хвост, но в таком тесном помещении сделать это было проблематично. «Давайте в другой раз, а? жалобно простонал я. И, как ни странно, со мной согласились. «Ура! Живем! А с рыцарем потом разберемся!» Два дня я только и делал, что ел, спал и снова спал, да ел. Друзья, никого ко мне не подпускали, храня мой покой. И только ты составлял или составляла, кто его поймет. О, кстати, надо будет у Шема спросить, это он или она. Мне компанию. Иногда, правда, зверушка пропадала снаружи, то ли у Шема, то ли у аэлин Но чаще всего первым, что я видел, раскрывая по утрам глаза, была любопытная мордочка зверька. Именно тогда я приобрел дурную привычку – дуть малышке в нос. зверь это не нравилось. Он раздувался, топорщил мех, зло цокол на меня и даже один раз попытался укусить за палец. Но чешуя властелина оказалась ему не по зубам. После подобного разочарования я не видел Те целый день. А под вечер, когда оборотень заглянул ко мне, наконец поинтересовался. «Кстати, Шем, это твоя покупка. Он или она?» «Она», – мягко улыбнулся оборотень, – И, упреждая возможный вопрос, предложил «Ди, опиши, что вокруг?» «Не понял. Какое это имеет отношение к полу Т? Тем более, что больше я спрашивать и не собирался». «Ну...» – осторожно начал я. «Телега, солома. Все. А если подумать?» Я пожал плечами, а многоленький тихо начал. «Можно опираться только на зрение». Тогда действительно будет только телега и солома. Если добавить слух, узнаешь, что за стеной кто-то о чем-то разговаривает. Где? Кто? Не слышу ничего. А если добавить еще и обоняние, продолжил Укротень, можно сказать, что в соломе у твоей левой ноги есть небольшое углубление, в котором сидят две мышки. Он и она. Он еще два часа назад пообещал ей принести еды, но ты так шуршишь, что он боится даже нос высунуть. И ты бы знал, какими словами она его чехвостит. Подлый трус, самая мягкое Это что, все на уровне запахов? В том числе ухманулся оборотень и оставил меня в гордом одиночестве. Возле моей ноги действительно обнаружилось небольшое углубление наподобие гнездышка или норки. Подумав, я отщипнул от своего ужина несколько крошек и заснул под солому. Пусть поедят. Честно говоря, я попросту маялся от скуки и припирался с дедом, который взялся воспитывать во мне сознательность или что-то в этом роде. Но, видимо, все его усилия были напрасны, поскольку меня интересовало что угодно, но не его поучение. На каждую его сентенцию я задавал пару вопросов, навеянных мне общими с нами, по большей части касающимися его же жизни и становления темного государства – Тогда еще далеко не империя, так что воспитательные беседы усыхали на корню. А еще я пытался понять, что же все-таки произошло у той странной ямы, что это такое было и чем подобное развитие событий грозит мне лично. Бесплатное угощение бывает только на празднике адептов хаоса и только для второго гостя хотя это такие типы, что и троих с охотой познакомят со своими песнопениями. Тогда мне еще раз приснился сон. Из того же ряда, что и предыдущие. Странный и реальный додружи. Да Но на этот раз угрозы я не чувствовал, и ничего менять не пришлось. Просто лежал в высокой, горько пахнущей ветром траве. Над головой широко раскидывала крылья тьмы ночь. Глядя на укрытый ею мир – мириадами глаз звезд. Было тепло, и какое-то щемящее чувство сдавливало грудь. Хотелось просто дышать, а покачивающиеся под ласковыми прикосновениями ветра травинки так приятно щекотали голую кожу и распластанные по земле крылья. Там я был счастлив».